Глава 12 В скиту. Любава стояла на коленях на подложенной черной бархатной подушке посреди храма. Перед аналоем с образом Пресвятой Богородицы. Рядом с ней старая маняхиня бережно держала на руках длинную черную одежду и черный же куколь. В эту одежду будет облачена после пострика молодая бояриня.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 Господи, укрепи веру мою, помоги, Матерь Божия, исполнить волю Господню, изгони мою слабость. Позади молившейся стояла величественная и суровая игумения Евфимия. Строго сдвинув черные брови, она опиралась на высокий посох с золотым набалдажником. Игумения зорким, как бы скорбным, а иногда хмурым взглядом, посматривала то на маленькую боярню, то на лицо Досифея, Ермонаха, стоявшего возле боярыни и тихо твердившего, склоняясь к ее уху. «Молись, чадо мое!» И повторяй слова, издревле реченые, «Аз, раба Божия, грешная!» Но боярна как будто его не слышала, и совсем другие слова слетали с ее бледных дрожащих губ. Игумени сделал глазами строгий знак монашке, стоящий поблизости с небольшими медными подносом на котором был серебряный ковшик с теплым вином под носимым причастником. Монашка подошла ближе. Стоящий рядом с Досифеем громоздкий краснолицый с рыжей бородой диакон взял ковшик, поднес к устам любавы и пробосил. Испей, дочь моя, теплоты на поддержание сил телесных. Хор монахинь на клиросе пел необычайно скорбный псалом, говоривший О бременности земной жизни, о тщете и суетности всех мирских стремлений и радости. В свете тихие, святые славы, пришедшие на Запад солнца, ведется свет вечерний. Жалобно выводил нежные женские голоса и делались более грустными лица, стоявших рядами монах, старых и молодых, черных рясок, истово крестившихся и одновременно опускавшихся на колени или бесшумно встававшую. Послушница для побегушек, Феклуша, мышью проблала, пробралась среди стоявших монахинь и проскользнула к самой гуньи. Та сурово скосила на нее глаз, но, увидев тревожное лицо черницы, величинно склонилась и подставила ухо. Приехали много молодцов на лихих конях. Одни ворот ломают, другие поскакали на обход. Скита. Там теперь у ворот мать Павла с ними бронится и прочь гонит. А слава спорить святая мать гумени, Что ей делать? Скажи, чтобы крепилась во славу Божию. Только Господь нам поможет. И беси окаянные все отринутся. Точно порыв ветра и шорох пронесся по рядам безмолвно стоявших монахинь, которые слегка зашевелились и потом снова застыли в благоговении и тишине. Пеклуша исчезла. Игумения, качнувшись, Утвердительно головой посмотрела многозначительно на Досифея. «Поспешай!» И, повернувшись к пышнотелой маняхине-сестре на ключах, прошептала «Свечи!» Две чернильницы пошли по рядам, раздавая молящимся тонкие восковые свечи. Все зажгли одна от другой, и храм озарился множеством огоньков. Хор стар разливаться еще более скорбным антифоном. Какие обычно слышатся при отпевании покойников, ведь раба Божия уходила добровольно из мира, отказавшись от всех житейских радостей, и становится верной рабою Христа. Отец Зосифей снова склонился, стоящий на коленях любави, и продолжал настойчиво внушать, повторяя, чедо мое, что аз тебе реку. Добровольно хочу чин ангельский принять. Черница встала в сжатые руки боярни толстую, зажженную свечу, и, дрожащий ее свете, уж можно было яснее различить нежные черты бледного лица и крупные слезы, катившиеся из-под обущенных ресниц. Тщетно отец Зарафей склонял свое волосатое ухо к устам Любавы. Он не мог уловить ни одного ее слова. А Егуменье не продолжал твердить, будто не замечаем молчание Любавы. «Она уже говорит, говорит все, что положено». — Продолжай, отец Зосифей, совершай постриг. — Где резаки? — Здесь у меня резаки, — прогудел дьяко, держа в руке большой полузаржавевшие ножницы. — Чего ждете? — торопило игумение. — Резайте черные пряди крестообразно на голове и выстригайте поскорее гуменцо. Боярина, зажмурив глаза и крепко сжав губы, больше не произнесла ни слова, вдруг ее маленький рот открылся и засияла удивлением и радостью глаза. Она услышала такой знакомый, такой родной голос. «Любава! Любавушка моя! Цветочек вешний! Какими злым ветром тебя сюда занесло? Зачем здесь моя ласточка?» Любава, точно очнувшись, вскочила на ноги и уронила свечу. Перед ней, в полумраке храма, в сизом дыме душистого ладана стоял он, ее любимый долгожданный муж и смотрел на нее веселым, ласковым взглядом. Она покачнулась и протянула вперед руки, бросилась к Гавриле Алексеевичу, но, потеряв последние силы, упала плашмя на каменный холодный пол. — Да откуда бесстыжий васурманин взялся? — визгливо закричала, забыв свой сан и гумение. — Какая тебе здесь надобна в женской святой обители? Вон отсюда, хальник, нечестивый татарский перевертыш.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 Поглядывая на торопевших монашек. Пение на клиросе прервалось. Все певчатые застыли в изумлении. Лишь одна игумения продолжала стучать по опол и кричала. «Покаянный безбожник, Владыки, пожалуюсь, в Киев к самому митрополиту поеду. Он на тебя нашлет и грозует страх, и трепет».